Глава 24. Обман Зайцева. «Я совершенно не понимаю реалий этого мира», — меряя комнату широкими шагами, сжимая кулаки, требовала от гнома пояснений. «Вот как? Как две взрослые женщины поверили пройдохе, который брошь еле доделал? Денег дали, и не пять рублей!» «Дарья, подожди, успокойся!» — Харитон попытался поймать мою руку, но не успел. На мгновение, замерев у окна, произнесла: Нет, я понимаю, как. В моем мире тоже бывают доверчивые люди, которые впускают в дом ремонтников по газу, платят за замену труб, плиты, а те, оказываются, и не ремонтники, и плиту менять не нужно было. Покупают за огромные деньги чудо-пылесосы у сомнительных личностей, или веря, что звонит банк, пересылают огромные суммы на чужой счет. Все это не ново, я посмотрела на гнома. Харитон. «Скажи, что я могу отказаться от выполнения условий договора». «Прости, но нет», — огорченно ответил тот. «Ваши родственные связи подтверждены магией, сама прошла проверку». «А если я заявлю в полицию на Зайцева? Мы же совершенно не знакомы, какой он мне родственник». «Дарья, ты сама знаешь, что лучше пореже оказываться в поле зрения властей. Тебя так-то ищут, не нужно, чтобы лицо примелькалось». Я не могу раздавать каждый день по сто рублей. Сколько еще таких договоров может заключить родственник? вздохнув, потерла друг от друга ладони, словно пытаясь согреться. Дарья Александровна, но ну, может ты все же попробуешь сделать требуемое, предложил гном. Харитон, как? Я не умею, и никто не объяснит, что нужно делать, развела руками. Тут, понимаешь, какая загвоздка! У Зайцева не получилось бы заключить договор, используя твое имя, если бы магия не была уверена, что ты справишься. Только в таком случае можно включать в договор имя своего родственника или подмастерья, коим ты являешься. Мои глаза расширились от удивления: забыла, что дядюшка сдал нам мастерскую с условием, что он обучает тебя премудростям артефакторики. Попробуй интуитивно. Если не получится, то придется отдать деньги. «А это будет уже не сто рублей, а 150 пятьдесят за невыполнение условий». 150, пятьдесят», — тихо произнесла одними губами и задумалась. «Хорошо, я попробую, но ты, Харитон, должен пойти обратно к этому эльфу и узнать, как мы можем отказаться от ненужного странного родства. Я же практически попадаю в рабство к дядьке и не намерена это терпеть». «Сегодня же узнаю», — обрадовался тот. «Зайцева найдите, пока он еще денег не занял», — попросила, направляясь в мастерскую. Так как глаза отдохнули, решила вновь углубиться в ремонт, но уже без фанатизма. «Госпожа», — через час меня отвлекла Зоя. «Я тут кое-что нашла», — она протянула потрёпанную старую книгу. «Прибиралась в комнате нашего родственничка», — последнее слово было произнесено с желчью. «Но она же закрыта на ключ», — Удивленно прошептала, беря книгу. Девушка лишь пожала плечами. Раз мы арендуем весь дом, то и прибираться я должна в каждой комнате. А там пыли. Протянула она, не поясняя, как попала в комнату. Артефакторика. Гласили полустертые буквы на старой обложке. Спасибо Зоя, что переживаете так за меня. На душе потеплело, на глазах появилась влага. Она толстая. Надеюсь, что тут будет раздел о том, как делать артефакты. Вам принести чай? «Да, Зоя, не откажусь, милая. Нужно будет попросить Харитона прибавить тебе жалование». «Ой, вы что, госпожа, не нужно!» Ее щеки покраснели. «Не отказывайся, старшая служанка графини должна хорошо получать за свой труд». «Спасибо, госпожа, за милость!» Она присела, улыбнулась и вышла за дверь. Поработав два часа и починив три артефакта, я, уйдя в свою комнату, углубилась в чтение. Господина Зайцев — форменный жук. Мне принес малоинформативные брошюрки, а нужную книгу оставил себе. Ближе к вечеру я примерно знала, как нужно делать артефакт. Оказывается, артефакты красоты — одни из самых сложных. Я должна помнить в деталях, как выглядит участок тела, который нужно замаскировать, и в то же время четко должна представлять итоговый результат. «Зоя! Зоя!» Сбежала по ступенькам вниз, зовя служанку. «Что случилось, госпожа?» Она распахнула кухонную дверь. Харитона и Яша вернулись?» «Нет, они продолжают поиски господина Зайцева по злачным местам», ответила девушка. «Что же делать? Моя неуемная энергия требовала сейчас же начать использовать новое знание. Вот что, Зоя, возьми немного денег, найми экипаж и возвращайся в дом, где мы были утром». Там потребовал госпожи Софья Анатольевны портрет ее дочки, но скажи, что нужен такой один в один с ликом девушки, или артефакт не получится. Если такого у них не найдется, то пусть и закажут. Если откажут в просьбе, то завтра сама поеду. Справишься? Все будет исполнено, госпожа, не сомневайтесь. Зоя развязала фартук. Ой, но у меня на плите суп и курица в духовке томится. Я послежу. — уверила удивленную девушку, чуть не ляпнув, что неплохо готовлю. Уже бросить оставшиеся продукты и вовремя выключить печь сумею. Служанка посмотрела на меня с сомнением. «Дарья Александровна, курица запечется через полчаса, а в суп нужно бросить приправы через 10 минут, прикрыть крышку, уменьшить огонь и варить еще 10 минут». «Иди, не переживай, справлюсь», погладила Зою по спине, забирая фартук. Не успела я открыть крышку на кастрюле, как раздался стук в дверь. Пожав плечами, отправилась открывать. «Зоя, ты чего забыла?» — улыбаясь, произнесла я. Но за дверью стояла неслужанка. «Где Захар?» — женщина быстро вошла в дом, толкнув меня в сторону большим животом. «Держи, чего молчишь-то? Немаешь, что ли?» Она впихнула в мои руки большой чемодан. «Где брат-то? Марина, доченька, заходи!» за спиной широкой дамы стояла тощая девушка. Да, именно так, платье на ней висело словно на вешалке, не оформившееся телом, что спереди что сзади, всхлипнуть пожалеть да обнять. Подождите, я наконец опомнилась, Захара Ивановича уже несколько дней нет, как деньги получил так и исчез, чуть приврала, осматривая вошедших. Судя по платьям вошедшие не скажу, что богатая. и не один раз, Видны потертости на ткани. Сестра зайцева, тучная женщина, на вид лет 50, с красным лицом и маленькими глазками ярко-зеленого цвета. Именно этой изюминкой она привлекала к себе взгляд. Такого глубокого зеленого оттенка я еще не видела. Дочь ее, на вид лет 15, с двумя тонкими надлинными косами, торчащими из-под шляпки, смотрела недовольным взглядом. Платье ей было чуть коротковато. Из-под подола виднелись тоненькие ножки в черных ботинках. На лицо девушка была обычной, хотя скорее некрасивой. Нос длинный с горбинкой, глаза маленькие, как у мамы, но цвета серого, водянистого. Губы тонкие, но молодость давала небольшой плюс, да и кожа чистая. «Нет его, значит. А для кого ужин готовишь?» принюхавшись, поинтересовалась дама. «Так себе. Сдан этот дом. Именно Захар Ивановича сдал» так что где ваш родственник, не знаю, и прошу покинуть сей дом, иначе вызову полицию», громко заявила я, возвращая чемодан. «Вот это новость, однако», женщина недобро усмехнулась, показывая редкие зубы.